Глава 7. Август 2024 года. Ребров Хотел ли я тогда произвести впечатление на Женю, рассказав ей о журавлеве и его связи с Калининой? Да, хотел. Знал, что у нее и без того каша в голове, что она запуталась, что ей плохо, но так злился на нее из-за Бориса, что с каким-то даже нехорошим чувством мщения рассказал ей о задержании пава. Конечно, сгустил краски, потому что Павла не задерживали, но допрашивали. Как не допрашивать, если убита проститутка на которую вешана огромными фотографиями, где она, обнаженная, обнимается с нашим Журавлевым? Спору нет, Лариса Калинина настоящая красавица. Журавлев ей подстать точно. Шикарная пара, прямо с обложки глянцевого дорогого журнала. Вот бы узнать еще, кто фотограф, где поймал их. Хотя, скорее всего, это продукт фотосессии. И фотограф наверняка известный, дорогой. Фотографии просто такие огромные, качественные. А уж какой там Журавлев. Ну, прямо Аллен Делон. И хоть фото черно-белые, стильные, но все равно видно, что глаза его светлые, я-то знаю, что голубые, и волосы черные. И тело точно его, мускулистое, красивое. Он покрепче Делона будет, это точно. Понятное дело, что я первый набросился на него, еще там, в квартире Калининой, схватил его за грудки, затащил на кухню. Признавайся, мол, и давно ты ходишь по девкам? Вел я себя, надо сказать, как идиот. Кто я такой, чтобы устраивать ему сцены? Из-за Женьки, само собой. Она из-за него разрушает семью, причиняет боль Борису, хотя и сама толком не знает, чего хочет, а он, получается, шляется по шлюхам. Но Журавлев все отрицал, кроме, конечно, того, что на фотографиях точно он. Да, тут и без его признаний не было никаких сомнений, но вот девушку эту он не знает. Не был знаком и уж точно не фотографировался. Бормотал что-то про фотомонтаж, краснел и выглядел в растерянным. «Слушай, Паша, ты же не отрицаешь, что это ты. Получается, что тебя точно кто-то снимал. А потом, если тебе верить к твоему... Фото присобачили голую красотку, да? Да зачем же этой Калининой это было делать и тратить деньги, если с таким же успехом она могла бы взять фотографии самого Делона? Думаете, я не просматривал потом в интернете фотографии Делона в обнаженном виде? Да, я мужик, но должен признать, что Журавлев наш круче. И они похожи лишь в белых купальных халатах, причем явно в гостиничных. Получается, что Журавлев, возможно, встречался с Калининой в гостинице. «Да вспоминай ты уже, где с ней познакомился и кто вас снимал!» — орал я на него, злясь и переживая одновременно. «Ее же убили!» «Отстань!» — отмахивался от меня Журавлев и при этом хмурился, выглядел задумчивым. Он пытался вспомнить, я так думаю, где и при каких обстоятельствах мог оказаться вместе с Калининой, но так и не вспомнил. Хотя у него для этого было вполне достаточно времени. «Я не встречаюсь со шлюхами». «Да и с чего ты вообще взял, что она проститутка?» Соседка в первую минуту доложила. Потом к ней присоединились и другие соседи. Все утверждают, что она занималась этим не один год. Мужики к ней валом валили. Жила она на широкую ногу. Ты сам видел ее спальню? Кровать. Шкаф, набитый шубами и дорогими сумками. Если бы ты заглянул в ее тумбочку, то увидел бы много забавного. Разные штучки, наручники, игрушки и косметичка, набитая деньгами и банковскими карточками. Так надо искать в этом направлении. Может, у нее был сутенер. Неуверенно блеял Павел. Повторяю, я и злился на него, и переживал. Вот ведь влип парень. Ножа, которым была зарезана девушка, не было. Но, судя по тому, каким образом были нанесены удары, действовали неуверенно, кололи куда попало, пока нож не вошел в горло. Замки, похоже, не были взломаны. Значит, либо Калинина сама открыла дверь и впустила убийцу, либо у убийцы был свой ключ. Может, это был ее клиент или просто знакомый, может, подружка, которой она насолила. Да мало ли кто из ее окружения, кому она каким-то образом перешла дорогу. Может, стала свидетельницей другого преступления. Может, ее убила жена ее клиента. Работы предстояло много. Первое — это допросить всех соседей, кто мог бы знать или видеть ее знакомых. Второе — проверить камеру, установленную на козырьке подъезда. Вот ведь удобная вещь. Осмотреть с экспертами квартиру, попытаться найти что-то полезное, важное, словом, зацепку. Найти ее знакомых и друзей, которые могли бы помочь в расследовании, и главным свидетелем в деле, конечно же, мог стать Журавлев. Но его, понятно, отстранят от дела. Однако пока что этого не произошло, и он будет работать. Вот как? Как человек может забыть про связь с такой яркой и красивой девицей? Я не наблюдал у Пашки проблем с памятью. Тогда что все это значит? Словом, я попросил экспертов поработать над этими огромными фотографиями, чтобы выяснить, не монтаж ли это, хотя бы в чем-то надо было быть уверенным. Эх! Подумал я, сюда бы в эту квартиру, Женьку, она точно нашла бы что-то интересное. И с соседями поговорила по-женски, так, как она это умеет, и вышла бы на какую-нибудь близкую подругу, как бы случайно познакомилась с ней, разговорилась и много чего выяснила бы про убитую Калинину. Проследила бы жизненный путь жертвы, откуда она родом, кто ее родители, с кем она переписывалась или перезванивалась словом, кто бы мог рассказать о ней. Конечно, всем этим будут заниматься оперативники, но не они, не я с Пашкой никогда не сумеем заставить откровенничать людей так, как это делает Женька. Но звоните ей тогда, когда она ушла из дома, когда в семье разлаты, когда Борис в отчаянии было в тот момент невозможно. Вот почему я так обрадовался его звонку. Бронников позвонил мне вечером того дня, когда обнаружили тело Калининой, и пригласил на ужин. Словно ничего не произошло, и я, приехав, увижу семью в полном составе. Но Женя конечно же, не было. Няня Соня слонялась по дому с потерянным видом, пока все же не решилась поделиться со мной. От нее я узнал, что Женя с Мишей у Антонины. Соня орвалась поехать туда, чтобы там присмотреть за малышом. Но разве я решал что-то? Это было семейное дело? Ну, а потом и Борис признался, что хочет поехать в Подольск за Женей. Конечно, он надеялся, что заберет ее оттуда. Но все осложнилось, когда мы узнали, что она на пути в Балашиху, что они с Тоней поехали спасать подругу от мужа-тирана. Я наблюдал за Борисом и в какую-то минуту понял, что совсем не знаю его. Он всегда казался мне сильным человеком, ну, просто глыбой. Знал, что он хоть и любит свою жену, но время от времени бывает с ней груб. Я сам... Сколько раз был этому свидетелем, но вот сейчас, когда она физически покинула его, когда уехала, бросив его и дом, я понял, как это сильно подкосило его. Он заболел. И физически, и психически. Он был сам не свой. Женька его сломала. Вот даже я, казалось бы, посторонний человек, и то понимал, что надо срочно что-то делать, как-то исправлять ситуацию. Ведь... Никакого серьезного конфликта и не было. Возможно, Борис лишь ревновал Женьку к Пашке, но ничего не знал. Но если даже и знал, кто его знает, может, он следил за ней. То вел себя по отношению к жене и Павлу в высшей степени уважительно. Пашку вообще привечал, да они стали друзьями. Получается, что главным в этой размолвке было желание Женьки помогать им с Пашкой в расследовании, в то время как Борис считал это занятие опасным. И все. Но мало ли женщин, имеющих куда более опасные профессии. Даже врач-инфекционист, к примеру. Во время пандемии сколько врачей заразилось, а то и умерло. Или женщины-полицейские. А циркачки? А профессиональный спорт? Сколько травм физических и психологических? Да даже ветеринарам быть опасно. А вдруг кто укусит? Стюардессы, журналисты. Да полно опасных профессий. Может, стоит поговорить с Борисом на эту тему? Может, он изменит свое мнение и оставит Женьку уже в покое, и прекратит придираться к ней, или тем более не станет запрещать ей заниматься тем, что ей так нравится и что приносит реальную пользу обществу. Да, то, чем она занималась до сих пор, не приносила денег, да и не принесет. Но ей и деньги не нужны. У нее все есть. Или же Борис, не дай бог, конечно, считает, что раз он содержит жену, то имеет право распоряжаться ею. Меньше всего мне бы хотелось верить в это. Борис не такой, просто любит жену и беспокоится о ней. Это все. Да и Женька тоже любит его, просто увлеклась красавчиком Журавлевым, Пофлиртовала и хватит. Возможно, именно сейчас, когда он попал в переплет с убитой проституткой, она и вовсе охладеет к нему и будет воспринимать его просто как друга. Мы вернулись ночью из Подольска и легли спать. По дороге я рассказал Борису о новом деле, о Журавлеве. Борис выслушал все внимательно, и первое, что я услышал, было... Ему надо бы помочь. Он имел в виду моего друга и коллегу Павла. Вот так. Понимаю, промямлил я, хотя понятия не имел, с чего начинать. Скорее всего, это все-таки не фотомонтаж. Если там фотографии во всю стену, причем качественные, то и стоить они должны много. Возможно, на фотографиях вовсе и не Журавлев, а просто человек, который похож на него, и тогда это совсем другая история. Если же это он и говорит, что Калинину эту не знает, что не был с ней знаком, то здесь тоже несколько вариантов. Он мог быть пьяным, когда его снимали, понимаешь? Либо его накачали чем-то и зачем-то. Может, он был с одной девушкой, выпил с ней, а потом, когда уснул, в комнату зашла другая девушка. «Нет, съемка была сделана не в комнате, а явно в какой-то студии. Там за их спинами просто белая стильная такая стена с трещинами. Да и свет выставлен профессионально. Мне так во всяком случае показалось». «Значит, это не он», — пожал плечами Борис. «А мне можно посмотреть на эту стену? Можешь мне это организовать?» «Да без проблем», — с готовностью ответил я и тут же добавил. «Борис, может, я сейчас скажу глупость? Это насчет Женьки. Что, если я приглашу ее туда, на ту квартиру? Ну, как раньше. Попрошу ее помочь мне». Борис надолго замолчал. Он явно обдумывал мое предложение. «Отвезем меня Соню в Подольск к Мише, а Женька подъедет на ту квартиру, и там вы встретитесь. И вот там-то вы скажете о том, что были, ну, как бы неправы, когда не давали ей возможности заниматься расследованием. Произнеся это, я почувствовал себя неловко. Да кто я такой, чтобы вмешиваться в их дела? Хорошо, Валера, я подумаю. Признаюсь, меня и самого эта история зацепила. Ну, надо же, Журавлёв и это Калинина. Больше до самого утра эта тема не поднималась. Мы приехали в дом Бронниковых, разошлись по своим комнатам и легли спать. А рано утром, когда я, приведя себя в порядок, зашел на кухню, там Галина Петровна варила молочную кашу. Увидев меня, она просияла. Они вернулись. Тихо, но ликуя, проговорила она, не в силах скрыть радостных эмоций. Соня купает Мишеньку, а я готовлю ему завтрак. А Борис об этом знает? Конечно, он первым увидел машину, выбежал и встретил их. «Господи, какое счастье, что они помирились!» И я, мужик, сам растрогался и почувствовал, как у меня в носу защипало. В кухню вошел Борис, уже одетый, распространяющий вокруг себя аромат духов и мыла. Глаза его радостно сверкали. «Ну что ж, Ребров, вот сейчас за завтраком и предложи ей поехать на ту квартиру, а я попрошусь вместе с вами. Надо же спасать Павла Журавлева».